Часть шестая. Тиграна Керта. Посол Митридата. С надменностью взирала Тиграна Керта со своих высот на простиравшуюся до самого моря великую равнину. Ни здесь, ни в горах, у истоков царственных рек, ни там, в их низовьях, не было города, могущего соперничать со столицей Великой Армении. Во исполнении пророчеств тех, кого, лишив родины, насильственно загнали за стены, руины стали логовищем шакалов и обиталищем змей. Забыты имена древних царей. Их богатство, их славу унаследовал царь Тигран. И там, где он надел корону, по мановению ока вырос город, носящий его имя — Тиграна Керта. Ибо Керт на языке его народа Это то же, что на языке эллинов — полис, кельтов — дун, а обитатели лесистой равнины над скифской степью — город. Древняя Артаксата, сооруженная по плану Ганнибала, покинувшего Карфаген, стала тесна армянскому владыке, как детские пеленки эллинскому герою Гераклу. Отгороженная от великой равнины громадой Арарата, она стесняла его орлиный взор — уже проникавший к морю, которое Арамеи нагло называли «нашим». На пятьдесят локтей от скалы поднялись массивные стены цитадели, вместившие конюшни и склады для оружия. Потом возник дворец из гранита и пестрого мрамора, с кровлей из ливанского кедра. Ниже, на доставленной из междуречья почве, появился сад. Горные ручьи, введенные в глиняные трубы, забили фонтанами, рассыпая даже в самое знойное лето свежесть. На противоположной стороне холма был возведен театр, а потом появились жители и зрители, насильственно согнанные из своих городов в Кападонис, эллины, курды, Кападокийцы, армяне, евреи, пафлагонцы. И там, где недавно раздавалось блеяние овец и посвист пастушьей дудки, забурлила жизнь. Продавцы кожаных сандалий и бараньих шкур предлагали на Агоре свой товар так же рьяно, как у себя на родине. Так же пестрели ковры, брошенные под ноги покупателям. Необычным было лишь обилие воинов и соседство высевшегося над городом дворца. Чуть ли не каждый месяц царские глашатые объявляли о новых сборах и налогах, и еще чаще о розыске беглецов, которым была не по душе жизнь под царским оком. Пойманных с помощью специально обученных псов учили тут же на площади палками. Тигран принял посла царя-царей Митридата в тронном зале. Стены до потолка обиты пластинками горного хрусталя, а пол устлан аравийским жемчугом но Метродор, кажется, не был поражен царской роскошью. Он гордо нес голову, уже посеребренную временем, и только у трона слегка ее наклонил. «Мой повелитель приветствует тебя и желает долгих лет царствования, счастья твоему дому, побед твоим колесницам», — Тигран внимательно разглядывал Метродора. Он уже был наслышан об этом философе и историке, — достигшим при дворе Митридата такого влияния, что ему был дарован титул «отца царя». Он знал, что его специально вызвали из Пантикопея, чтобы возглавить посольство. «Мой господин, — продолжал посол, — обращается к тебе, царь царей, по праву союзника и родственника. Ведь Ромеи также и твои враги. Их не остановит Париадр. Они сговариваются с иберами готовясь нанести тебе удар в спину. — Митридату нужно... — Тигран сделал нетерпеливое движение. — Я догадываюсь, что нужно моему тестю. Но что мне посоветуешь ты? Я хотел бы услышать не посла, а мудреца, к мнению которого прислушиваются не только в Кападакии, но и в Армении. — Я выполняю поручение Митридата, — сухо ответил Митрадор. «Если же ты хочешь знать мое мнение, скажи!» Тигран схватился обеими руками за порчни трона. Перстни на его пальцах засверкали ослепительным блеском. «Три года я служу Митридату и наблюдаю за ним», — молвил Митрадор. Я пришел к нему в уверенности, что он Дионис-освободитель. Но вскоре понял, что он Дионис-кровавый, опоенный властью. Она затуманила ему взор. Он находит друзей в льстецах и бессовестных интриганах, а в доброжелателях усматривает завистников. Земля уже колеблется под ним, и чтобы удержаться на ногах, он готов на все. Если ты не порвешь с Митридатом, твоя Армения превратится в пустыню. Чужеземцы осквернят твои храмы, а разрушат твои дворцы. Они уведут в рабство твоих сыновей. Города твои станут логовищами шакалов. Тигран не перебивал. Впервые ему приходилось выслушивать речь против тирании, и хотя почти все сказанное о Митридате могло быть отнесено и к нему, он не узнавал себя в мастерски нарисованном портрете деспота. «Все, что ты говоришь», — сказал царь, когда Митрадор кончил свою речь, — «интересно. Оставайся у меня». Еще никто не написал по Эллински историю Армении. Возьмись за это, и я тебе открою архивы.